Глава 61. Раману Щукину снился рой беспилотников в небе над городом. Под каждым аппаратом в цепких манипуляторах зажата посылка. На первый взгляд, перемещение дронов хаотично, но он-то знает, что техникой управляет его умная программа. А вот один из аппаратов несёт Алёну. Как? Она же упадёт. Маленький беспилотник не рассчитан на такой вес. Щукин спешит к любимой на помощь и обнаруживает себя тоже в лапах дрона. Он уже рядом, готов спасти любимую, но путь пересекает Рыков, как и он, летящий с помощью дрона. Завязывается драка. Рыков бьёт его ногой, он отвечает. Рыков замахивается железякой, но роняет её. Их схватка продолжается. Они борются, готовые придушить друг друга, но забывают, что их положение зависит от беспилотников. Винты их аппаратов сталкиваются и рассыпаются. Щукин летит вниз. Он подает медленно, но неумолимо. Под ним труба, широкая труба, от нее исходит удушливый смрад. Чем ближе к трубе, тем хуже дышать. Он задыхается, бьет руками, словно пытается взлететь. Его рука лупит по подлокотнику джипа и попадает на кнопку опускания стекла. В лицо ударяет морозный воздух. Он жадно дышит, открывает глаза и оказывается в автомобиле. Это сон или нет? Сквозь мутные круги он видит окровавленную монтировку у себя на коленях, судорожно спихивает её под ноги, поднимает взгляд. Рядом рыков с проломленной головой. Это он его так или тот свалился с высоты? Роман в страхе дёргается, смотрит вперёд. В кресле водителя сидит Алёна. Он узнаёт её по бесподобным русым локонам, лучше которых нет на свете. Смотрит выше и видит в зеркало её перекошенное лицо с выпученными глазами. нежная шея, которую он обожал целовать в минуты близости, перетянута чёрным челком. Он в ужасе отворачивается и высовывает голову на мороз. Глаза застилает вязкий туман. Этого не может быть. Это гадкий сон, ночной кошмар, который обязательно рассеется утром.